И Египет, 969 год. Город тысячи минаретов. С древних времен Каир называют городом тысячи минаретов. Он самый многоликий среди мегаполисов Африки. В нем есть черты всех столиц Египта. Древности Мемфиса, божественности Луксора, христианской античности Александрии. В нем сохранились самые древние мечети Востока и потому истоки величия Каира следует искать в истории Египта. Примерно 10 тысяч лет назад люди стали заселять плодородные долины Нила, строить жилища вдоль его берегов, возделывать земли. Именно плодородие долины Нила обеспечило начало и расцвет египетской цивилизации, ее удивительных творений, уникальных мечетей с высокими минаретами, величественных пирамид и загадочных сфинксов. При царе Менесе столицей Объединенного Египта, как писал греческий историк Геродот, стал город Мемфис, основанный примерно 3000 лет до нашей эры и располагавшийся в 22 километрах от нынешнего Каира. Позднее правители Мемфиса посчитали, что главный город их страны должен находиться перед разветвлением Нила, и столица Египта переместилась из Мемфиса в Фивы. Ныне Луксор. Это среднее течение Нила. После вступления в Египет в 322 году до нашей эры войск Александра Македонского, столица снова поменяла место. По велению завоевателя она оказалась на западе. Созданная им и названная в его честь Александрия многие столетия оставалась столицей Египта. Во II веке снова смена места столицы. Она обосновалась между Александрией и Старым Каиром. В 639 году в Египет пришел восточный правитель амр и эляс и ислам вновь стал главенствующей религией. В 641 году рядом с византийской крепостью Вавилон появился город Аль-Фасфат, ставший первой исламской столицей Египта. В 969 году военачальник Гухар Аль-Сикили построил новый город. Он назвал его Аль-Кахира, что в переводе означало «победоносный Египет» или «Каир». Это был последний этап в череде городов, которые по прихоти древних правителей становились столицей государства. Далекая история, недавнее прошлое и сегодняшний день самым тесным образом переплелись в Каире. Это остатки большой крепостной стены в старой части, высотные офисные дома в центре, повсюду встроенные минареты. На окраине шумные древние базары – а в районе Гизы видны знаменитые пирамиды фараонов. На одном из островков Нила недавно появилась фараонова деревня. В ней оживили эпоху прежних правителей Египта и их подданных. Жители лепят кувшины, изготавливают папирусы, занимаются домашней работой. Сегодня Каир – самый густонаселенный город Африки. В нем проживает свыше 16 миллионов человек. Почти четверть населения страны. Его считают также самой молодой столицей Востока. Тем не менее, именно в этом гигантском мегаполисе Африки сконцентрированы достижения культуры четырех лет египетской цивилизации, с этапами которой можно познакомиться в знаменитом египетском музее. Город является также современным транспортным и индустриальным центром Африки. В нем развиты металлургическая и текстильная промышленность. Недавно в Каире начали производить модели российского автомобиля «Лада».